Глава 10. Решающее сражение Рудеосом. В стиле боговоды есть пять секретных техник, созданных самым первым боговоды, о н и с и л ь н е й ш и е среди всех остальных. Чтобы получить право претендовать на титул бог воды, боец должен освоить хотя бы три из них. Хотя с тех пор в истории появлялись люди, овладевшие одновременно четырьмя техниками, но второго человека, освоившего все пять техник, с тех пор так и не появилось. К ним относится и богиня воды Рейда. Она владеет лишь тремя секретными техниками. Она уже старая женщина. Рассвет у е давно п о с а д и с возрастом, силы все убывают. Почему же она до сих пор остается обладательницей титула богини воды? Уже 10 лет она обучает ф е х т о в а н и м в королевстве Асура, и за эти 10 лет так и не назвала имени своего преемника. Почему она продолжает носить этот титул? Возможно, все дело в непризойденном таланте? Это так. Богиня воды Реда, несомненно, гения, настолько, что не уступит ни одному из богов воды прошлого. Но никто не способен одним лишь талантом победить старость. Тогда может дело в том, что просто нет других талантливых претендентов на этот титул? Это не тот случай. На данный момент существует несколько мастеров, также овладевших тремя из пяти секретных техник. Но никто из них не проявил стремление занять место рейды. Как сказал один из них, носящий титул императора воды, доверяя титул рейде. Мы не достойны этого. Так в чем же причина? Дело в том, что богиня в о д ы Реда освоила две самые сложные секретные техники. Более того, она смогла объединить их, создав уникальное мастерство, которое можно назвать шестой техникой. Меч, сковывающий мир. Из единственной стойки она способна нести удар влево, вправо, вверх, вниз, в любом направлении. Ее клинок способен настигнуть противника, где бы тот н и находился. Достаточно хоть кому-то в зоне ее досягаемости двинуться, и он будет рассечен ответной контратакой. Никому не двигаться, мне бы не хотелось, чтобы дело дошло до этого. д в и ж е н и е Рейда оказались быстрее, чем даже у а р м а н ф и подчиненного Перигиуса. Он попытался зайти ей за спину и в следующий миг был рассечен надвое стремительным ударом Рейды. После себя он не оставил даже трупа, рассыпавшись яркими искрами. Следующим попытался Трофима с волна, но стоило ему лишь поднять руку в попытке что-то сделать, вероятно выстрелить чем-то, но Рейде стоило лишь мгновенно сместить меч и он тут же рассыпался напополам, разлетевшись яркими искрами. Следом пришел мой черед. Я как раз пытался направить магическую энергию в кольцо у себя на пальце, и в следующий миг вдруг лишился кисти. Но не своей, а искусственной. Моя настоящая рука осталась целая и невредима. И все же, глядя на этот обрубок внезапно исчезнувшей руки, я не мог не содрогнуться. Следующим оказался один из дворян. Он попытался бежать, но сухожилия его ног были мгновенно перерезаны. Раздавшийся, а был отчаянный крик боли, тут же прервался, и он рухнул наземь. Напоследок он получил удар обратной стороной клинка. После этого никто, даже с т р а ж и не смел даже шелохнуться. Даже Гислан э л р и с предпочитавшие всегда бить первой, Ариэль, Перигиус, оставшиеся фамильяры. Все люди, собравшиеся здесь, все были буквально прибиты к месту мастерством рейды. Все понимали, что все находящиеся в этом зале сейчас находятся в зоне поражения рейды. Все понимали, что стоит дернуться, и сразу последует мгновенная смерть. Ну не похоже, что кто-то еще хочет двигаться. Хорошо, Обер. Когда Обера позвали, он сразу весь напрягся. Даже мечник его уровня не мог избежать этого давления т рейды. Почему вы вдруг... «Так, Ариэль, Перигиус, и да, верно, Болотный, поторопись и заполучи и головы». Теперь Обер был единственным, кто мог двигаться. Он смотрел на Рейду ошеломленным взглядом. «Я? Почему? Все верно, а кто еще это сделает? Но...» Обер бросил взгляд в сторону Эйрис. Поймав этот взгляд, Рейда презрительно скривилась. Тебе явно не повезло, что Эрис была среди твоих противников. Даже устроив засаду в лесу или напав на улицы ночью, ты не смог сражаться в полную силу. Я понимаю, даже коварному трусу вроде тебя хочется показать себя как достойного мечника перед учеником. р е д а все так же, стоя на месте, сыпала оскорблениями. И почему только на тебя потратили столько денег? Ты, воспользовавшись авторитетом императора Севера, взял деньги, а в итоге просто потерял учеников. И теперь, когда твой наниматель в опасности, как ты можешь просто стоять и ничего не делать? Неужели б ы и ш м с я запачкаться больше, чем сейчас?» «Может быть?» Обер наконец начал двигаться. Выхватив правой рукой меч, он направился к своей цели, в сторону Ариэль. «Это плохо. Я должен что-то сделать. Но я даже сдвинуться с места не могу. Что мне делать? Это лишь одна из пеших итогами. Но даже если она одна, это богиня воды. И в итоге случилось такое. Я слышал об этой технике богини воды от Торсада. Я слушал его речь очень внимательно. Его совет гласил, «Сделай все, что можешь, чтобы не дошло до этого. Если увидишь ее, беги, пока она на тебе не заметила, прежде чем она займет эту стойку». И неважно, где ты в этот момент находишься. Сзади, спереди, сверху или снизу. Беги, пока можешь. Но даже если он и предупреждал, в итоге все пришло к этому. Что это? В этот миг в зал вдруг вошла охрана. Рыцари в полной броне. Нет, серебряная броня. Ученики р ы ц а р и й Б... Брось меч! Не двигаться! Крик Рейда заставил учеников замереть. Однако, нашелся среди них один, а который крик не подействовал, и он продолжил идти вперед. Находясь под явным давлением, он сделал несколько шагов, а потом снял меч. Из-под шлема показалось н а к у м о лицо – королева воды и з о л ь т а к р у и л Почему она здесь? Сегодня во дворце не должно быть никаких рыцарей. Это Дариус? Предвидя возможные неприятности, он собрал здесь учеников-рыцарей? Или это просто стечение обстоятельств? «Мастер, что, ради бога, вы тут делаете?» «Ох, это ты, Изольте!» Используя секретные техники в таком месте. Да, да, позволь объяснить. Сегодня мы, богиня воды Реда, император Севера о б р устроим здесь резню. Ре резню? Видение одобрений Зольта Рейда продолжила. «Дай подумать, как то счет такого? Оба мы заключили тайное соглашение с королевством дракона-короля. Ослепленный огромным количеством золота, мы попытались убить в ы ш е Узнать Королевство. И хотя принцесса Ариэля и еще несколько присутствующих в процессе были жестоко убиты, в итоге нападающих удалось одолеть при помощи подоспевших учеников-рыцарей, случайно оказавшихся в это время поблизости. И Зольт и к р у э л с т а н о в и т с я героем королевства, и стиль Бога Воды сохраняет свою честь, продолжая существовать здесь». Со смехом Рейда обратилась к первому принцу. «Но разве не отличный сценарий? Может мне стоило стать писательницей?» «Я прошу, чтобы ты так все изобразил впоследствии, малыш Грабл». «Мастер, что за глупость вы только что сказали?» Изольты попыталась было сделать еще шаг, но замерла, видимо, ощутив жажду крови, направленную на нее Рейдой. «Давай быстрее, о б р «Что?» «Тебя до сих пор волнует, что стиль Бога Севера может потерять свой статус? Не играй со мной. Это мне тут приходится подчищать за тобой. Уже поздно отступает, так что успокойся и д е л о уже свое дело». Обер мотнул головой. Затем, сжав меч в руках покрепче, повернулся к Ариэль. Но в этом движении чувствовалась явная нерешительность. о б р до сих пор колебался. «Что ты делаешь, Обер? Быстрее убей, р и э л ь и эту шлюху вон там!» В истерике заорал Дариус. «Шлюха! Это он, очевидно, про Трис». Для Дариуса до сих пор оставлял шанс выкрутиться, если умрет не только р е э л ь но и Трис. Даже после того, как Граббл станет королем, у него могут быть проблемы, если оставить доказательства и живого свидетеля. «Не думай о том, что будет после. Я сделаю с этим что-нибудь». После этих воплей Дариуса, Обр, кажется, вновь обрел утраченную былорешимость. Его взгляд на ц е л е н н а р е л ь изменился. «А это плохо. Вся эта ситуация. Неужели это шах и мат?» Эрис напряглась, она вот-вот бросится в бой, попытавшись прорваться сквозь блокаду рейды. «Эрис, это бесполезно. Но...» «Прошу, остановись. Но что нам тогда делать?» «Я не хочу видеть, как умирает Эрис. Но что тогда делать?» «Что я должен сделать? Я не знаю. Что, если кинуться всем вместе?» Нет, вряд ли. Это не то мастерство, с которым будет справиться так просто. К тому же мы слишком далеко друг от друга, чтобы успешно скоординировать наш такую совместную атаку. Что насчет Перигиуса? Он так ничего не предпринял сам? Нет, он смотрит на происходящее таким скучающим взглядом. Весь его вид словно спрашивает, ну и что вы будете делать дальше? «Хотя двое его подчиненных только что погибли, он не выглядит ни капли взволнованным. Может, у него действительно что-то из запасе? Стоит ли полагаться на это? Нет, у нас уже нет времени для такого. Обер вот-вот убьет Ариэль, выбора нет. У меня нет другого выбора, кроме как начать действовать самому». Я должен одновременно атаковать рейду и оба раза раз. Я использую электрошок. Конечно, я п р о н ю не только их, но и всех окружающих. Я могу не до конца справиться с ними одним ударом, и сам в итоге даже двинуться не смогу, оставшись полностью беззащитным. Более того, стиль бога воды владеет техниками контратак и против магических ударов, так что шансы успеха крайне малы. «Рудеус, я тоже!» Судя по всему, заметив дрожь моих пальцах, Эрис подала мне знак взглядом. «Давай умрём вместе!» «Сильфи, прошу, позаботься о наших останках позже, хорошо?» э, -э, «Э?» В этот миг, словно разряд, прошёл через самые ц е н т р моего существа. «Это... это...» Дрожа всем телом, образ словно примерз к месту. Обильный пот выступил на лбу рейды. Нет, это коснулось не только этих двоих. Все в зале словно заледенели, дрожа всем телом. Ужас даже больше, чем перед смертельной техникой рейды, отразился на их лицах. Значит, он заметил. Ох, это хорошо. Похоже, магия все-таки успела активировать кольцо. «Проклятие, я проиграла. Дариус, похоже, слишком много времени потратила на ненужную болтовню». А, «А что? Ш что происходит? Что это за ледяная атмосфера?» «Меняем план. Обер, извиняюсь, но не мог бы ты взять Дариуса и убежать отсюда прямо сейчас?» Обер был явно з а д а ч е н этими словами Рейды. «Что? Зачем? Почему Дариуса, а не его высочество грабило?» «Ну, даже столь пожилая леди, как я, не забывает о своих долгах». Рейда тонко усмехнулась. «Если не поспешишь, все здесь, неважно, друзья или враги умрут». Обдумав эти слова, Обер н а к о н е к и в н у л Схватив Дариуса, он потащил прочего тяжелое жирное тело. «Сюда. Фух, да». Обр а з скрылся, проходя п р о т и в о п о л о ж н о м тому, из которого пришли ученики р ы ц а р и Никто не остановил их. Скованный мечом Реды, никто по-прежнему не мог сдвинуться с места. Тишина окутала зал. л ф у у как далеко не смогу сбежать. Зная об этом заранее, возможно, и не пришла бы. Почему?» Раздался в тишниче и э т о вопрос. Это была Ариэль. Даже находясь на пороге смерти, она не утратила самообладание. Но, видимо, ее сильно волновал вопрос, почему же Рейда помогать Дариусу? Меня тоже это беспокоит. Почему, почему, это уже раздражает. Тут нет чего-то особенного, бросила Рейда на смешливый взгляд. Это история одной пожилой леди, бывшей тогда еще совсем юной девушкой. Все превозносили ее как гения, и девушка была просто в восторге. Однажды в школе фехтования она, не думая, избила мальчишку-дворянин а т того же возраста и поплатилась за это. Ее подстерегли и избили до полусмерти целой толпой. И когда нападавши уже собирались отсечь ей руки, жизнь любого мечника, превратив куклу-неваляшку, ее спасли. Юноша из дворян, обладающий статусом куда более высоким, чем того от Требия. Что? Это был Дариус? Став к о р о л е в о воды и получив предложение стать наставником по фехтованию в а с у р е она попыталась найти того юношу и отблагодарить его, но обнаружила, что тот превратился в жирную свинью с отвратным характером. Более того, он даже не помнил ее. Естественно, я была крайне разочарована, я надеялась, что даже если он будет не слишком красив, д у ш он будет смелый, честным и благородным. Меня посещали всякие девичьи мысли вроде «Что же будет, когда я встречусь с этим человеком?» Взгляд Рейды слегка затуманился, вероятно, она вспомнила о тех иллюзиях, которыми была тогда одержима. Так и пришел конец первой любви юной девушки, и все уж это не стало обидно на всю жизнь. Я до сих пор считаю, что обязана ему жизнью. Она рассказала эту историю кратко, всего несколькими фразами, судя по всему, ее даже не интересовало. слушает ли ее кто-нибудь, это скорее напоминает н и к у исповедь перед самой собой. Честно говоря, даже я со временем совсем забыла об этом, но на пути обратно в Ассуру я получил откровение во сне. Если я вернусь в королевский дворец Асуры как инструктор по фехтованию стиля б о г а в о д ы то у меня появится шанс оплатить этот долг. Это точно был Хитагами, но теперь сюда идет его противник, заставляя всех окружающих замирать и сжиматься от страха и ужаса при его приближении. Он стремительно движется сюда через весь замок. Обра не зря кинулся в противоположном направлении, хотя тогда он еще не мог ощутить его присутствие. Все же как-то он явно это понял, Обра вообще хорошо развита интуицией и подобного рода предчувствия. Это даже забавно. Хотя он сам давно про это забыл. Но в этом возрасте мысли уже совсем о другом. Давно перестав быть чувством любви, оно превратилось в нечто совсем иное. Просто желание отплатить за проявленную когда-то доброту и спасение жизни. р е д а открыла глаза. Похоже, он уже здесь. Двери распахнулись, и в них вошел одинокий мужчина. Волна нескрываемого ужаса пробежала по толпе при его виде. Некоторые описались, кто-то и вовсе, потеряв сознание, рухнул на пол. Некоторые напряглись, отвечая крайне враждебными взглядами. Но всех посетила одна и та же мысль. Нас всех убьют. Серебовласый, золотыми глазами мужчина, с пугающим до дрожи взглядом, предстал перед нами. о р с а т «Давно не виделись. Ты пришел отдать последние почести, прежде чем положить конец жизни этой пожилой леди?» «Да, ты апостол Хитагами». «Апостол, да. Значит, ты оставил мне жизнь в прошлый раз лишь потому, что я не была одной из них?» «Надо же, похоже, последнем мгновении жизни мне предстоит схватка с поистине невероятным противником». п р и с т а н о глядя на нее, о р с т е по абсолютной прямой линии пошел в сторону р е д ы без колебаний. Меч, сковывающий мир! Фигура Рейды словно расплылась в воздухе, за мечом невозможно было уследить. Каждый раз, как о р с т делал шаг вперед, мелькал золотой меч. Остаточные изображения, сливаясь непрерывный поток ударов, создавали иллюзию, что р е д а и о р с т е связаны с золотой нитью. Но все удары были отражены. Казалось, о р с а д а окружает Орел о Золотых Искр. Все эти удары он отражал лишь голыми руками. Шаг второй, третий. С каждым новым шагом количество этих ИС становилось все больше. Не прошло и мгновение, как уже стояло прямо перед глазами Рейды. Умри. Последующее случилось практически мгновенно. В груди Реды появилась большая дыра, и лишь самые зоркие по остаточному полупрозрачному следу, оставленному в воздухе этим движением, поняли, что грудь его п р о н з и л а е г рука. Затем тело Реды безвольно осело, как куча тряпья. «Бабушка!» а б – раздался крик, плача изольты, и убийственное давление мигом исчезло. Но никто по-прежнему не смел двигаться. Никто просто не мог понять, что же сейчас только что случилось. Страх и ужас до сих пор окутывали это место. Каждый думал, что сейчас он будет следующим. Первым человеком, сорвавшимся с места, оказалась Изольта. Обнажив свой меч, она на дрожащих ногах повернулась к к о р с а д у «Как ты посмел, мастера?» Орстед же, словно ничего не произошло невозмутимо, направился на террасу. Изольта, собравшись с духом, кинулась следом. «Рудеус сама!» В этот м и г прокричала, словно только о т т а е ф Ариэль. «Пожалуйста, догоните о б р а и Дариуса, они не должны сбежать!» Словно к р и к а р е л ь послужил им знак. Все вновь задвигались. Дворяне, думая лишь о себе всеразом, кинулись прочь под защиту своих стражей. «Мы же втроем с Эйрис и Гислин, тоже устремившись погоню за Дариусом, выскочили из комнаты». Р «Руди, что случилось?» «По пути нам попалась с и л ь ф и Похоже, н а ничего не понимает. Что делать, взять ее с нами?» «Нет, в комнате еще осталась и Зольта. С ошеломленным видом она смотрит куда-то вниз террасы. Похоже, не удалось догнать О р с т а «Сильфи, охраняй а р е л ь с а м а будь осторожней с Изольты, мы гонимся за Дариусом!» «Поняла!» «Надеюсь, Сильфи и Люка хватит для охраны р и э л ь Поспешно приняв это решение, мы бросились дальше». Не совсем понятно, почему Ариэль крикнула догнать Дариуса. Может, просто под влиянием момента? Почему нельзя о т дать ему сбежать? Хотя, наверное, такие мысли появились под влиянием этой истории, услышанной от старой богини воды. Возможно, у решения Ариэль догнать Дариуса есть и более конкретная причина. Теперь она ведь тоже, как я, пёс дракона. И причина тут очевидна. Не дать скрыться Дариусу апостолу Хитагами. Надо убить Дариуса». «Решено. Я должен сделать это. Сюда!» Ведомый тонким чутем г и с л ы м мы побежали по коридору. г и с л э н с Эрис, похоже, даже не стали задаваться вопросами насчет слов «Ариэль». Это, естественно, загнать убегающего врага. Улыбки, надо сказать, появились на их лицах. Больше хищный оскал напоминает. Сам, чувствуя прилив адреналина, я несу следом ь с по коридору. Охраны мало. Не сказать, чтобы совсем нет, но, похоже, не занятыми поисков кого-то еще. Краем муха я уловил крик. Он побежал в сторону королевского дворца. Вероятно, речь о б о р с т и д е Я вижу их. Без особых проблем мы догнали их спустя всего несколько минут этой безумной гонки. Обору приходилось чуть ли не на себе тащить тяжелое неповоротливое тело Дариуса. Даже с того конца коридора слышны хрипы. т Обер, обернувшись и заметив нас, раздраженно цикнул языком. Тяня за собой Дариуса, он вбежал в комнату поблизости. Мы бросились следом, но, вбежав в комнату, вынужден был остановиться. Держа задыхающего Дариуса позади перед нами, обнажив меч в боевой стойке, стоял Обер. «А, черт!» Задыхаясь, Дариус посмотрел на меня. «Почему вдруг случилась такая глупость? Это просто смешно, это нелепо». «Дариус д а н о вы прожили долгую жизнь и без сомнения сталкивались уже с подобными ситуациями раньше. Как насчет того, чтобы успокоиться, попытаться использовать мозги, чтобы вытащить нас из этого положения?» Отозвался о б р а з на плачущие вопли Дариуса. «Я следовал всем указаниям Бога, так почему же я оказался в такой безвыходной ситуации?» «Надо же! А вы у нас, оказывается, весьма религиозны! Тогда хотя бы помолитесь за мою победу!» Почесав щеку, Обер сочиным видом наставил на нас меч. и Впервые он будет использовать свои мечи против нас. Затем он представился. Император меча Обер к о р в е т Эрис г и с л е н сразу ответили на этот вызов, обнажив мечи и встав в боевую стойку. «Королева меча Эрис г р е й р о т Королева меча г и с л е н д е д о р у д и я «Интересно, мне тоже надо назваться!» Пока я стеснялся, Дариус вдруг подскочив, указал пальцем на Эрис. «Ты рыжая! Ты ведь б а р е й Ты из рода б а р е й г р е й р а т Эрис, нахмурившись, закусила губу от такой наглости. «Уже нет! Я... Я очень многим помог б а р е я м Закричал Дариус, брызгая слюной, даже не слушая Эйрис. «Даже когда регион исчез, я помогал вам деньгами!» «Если подумать, это ведь именно Дариус оказал поддержку поисковой группе региона ф и т о верно?» «Хотя я и слышал, что у него для этого были свои скрытые мотивы, и все же, за Стивом врасплох, я заколебался. Какими бы скрытыми мотивами он там не руководствовался, благодаря ему тогда было спасено множество людей». «Для меня это не имеет значения!» Резко, словно выплюнув эти слова, отозвалась Эйрис. «Правда?» «Джеймсу я так многим помог ему. Джеймс, нынешний глава рода б о р е й дядя э р и с Я помог ему занять место нового главы рода и помог не стать жертвой интриг прочих дворян. Это все только благодаря моей помощи. Это уже совсем другое дело. Только благодаря этому восстановление региона тоже продвигается успешно. Не-не, вот это уже явная ложь. По пути в столицу мы были там и, судя по всему, восстановление территории вообще никак не продвигается». Не с л у ш а т ь этого сопляка. Если бы Ротбарея окончательно опал, другие лорды тут же воспользовались бы этим, растащив территорию кусок за куском, и в итоге она пришла бы куда в больший упадок, чем сейчас. Надо сказать, звучит весьма убедительно. Неужели все и правда обстоит так? То, что восстановление идет не слишком успешно, факт. Но есть ли тут вообще какие-то лучшие альтернативы? В таком случае вы должны были помочь и старику Саурусу. Эти слова сами вырвались у меня. Лицо Дариуса тут же изменилось. Саурусу, не напоминай мне про этого дурака, беззубого льва, что никак не мог осознать реальность. Он до последнего пытался использовать все оставшиеся влияния рода Барея, чтобы восстановить регион Фитоа, даже не задумываясь об обстоятельствах и последствиях. Но что сказать, это был мужественный выбор, но это, без сомнения, было плохим решением. В итоге бы они стали лишь жертвами других лордов. Я спас Джеймса, который пришел мне плакаться об этом. Мне пришлось устранить Саурса и сделать Джеймса новым главой семьи. Только благодаря этому род б о р ы выжил до сих пор. Только благодаря этому региону ф и т о до сих пор существует. Все это только благодаря моей помощи. Потому помоги мне, просто отпусти меня. Ах, тут он явно облажался. Саурос слишком... многое сделал для меня не говоря уж о том что этих двоих теперь уже не остановить другими словами это ты был главным врагом дедушки вот значит как гислон кивнула в ответ на слова э л и с и оскалила клыки затем ни разом выхватили свои клинки тогда я убью тебя х забежал в страхе даус Обер вздохнул полагаю это значит что переговоры провалились сейчас начнется последний раунд Дариус меж тем успокоился. Сидя в кресле неподалеку, он попытался отдышаться. Судя по его спокойствию, все эти громкие вопли недавно были лишь игрой. «Обер, ты ведь победишь?» «Будь здесь только двое королев меча было бы лучше, но этот маг уже проблема». Прикрывая Дариуса, обер указал на меня мечом. Судя по виду, он тоже был спокоен, хотя взгляд слегка расфокусирован. Или может этот бегающий взгляд тоже какой-то из его трюков? «Я знаю, бог тоже предупредил меня». «Бог?» «Что маг Мантии меньшего цвета однажды придет и убьет меня, я сделал все, как он сказал, уничтожил все магические круги телепортации, несмотря на все возражения, что мы не дать им попасть в столицу, однако вот результат, я больше не верю ему». Похоже, следу указаниям Хитагами, Дариус провернул все это, но, как и говорил о р с е т похоже, игры со множеством фигур не к о н ё Хитагами, или может он просто не любит такие игры? «Сделай что-нибудь, для этого я и нанял тебя. Это ведь твоя специализация сражаться безвыходной с и т у а ц и и против множества противников». «Понял, на случай, если я правда выиграю, меня ведь тоже будет ждать особая награда, верно?» «Мы так г д е договаривались, но хорошо, ладно, будет тебе награда». После этого обмена фразами Обер вновь развернулся к нам, но на этот раз он гордо выпрямился. Увидев это, Эрис и г и с л е н с напряглись, насторожившись. «Стиль бога севера, красные чернила». г и с л е н с е р и с отреагировали практически в тот же миг, как Кобер провормотал это. Но я уже знал смысл этих слов. Об этом трюке я уже слышал от т Орсада. Под ногами лежал красный ковер, потому мы не сразу заметили красный шар, разлетевшийся впереди. А когда заметили, было уже слишком поздно. «А что?» о н о к а р и с и г и с л е н раздался громкий хлопок. Ноги и были мгновенно облеплены очень липкой жидкостью, заставившей их намертво прилипнуть к ковру. Этот шар был наполнен о с о б о м мгновенно застывающим клеем, разработанным каким-то умельцем из святых севера. Процесс действия был довольно сложный, так что я не запомнил. Только что при попадании шар взрывается, разбрасывая вокруг содержимое. И теперь эта штука заставила ноги эгиста намертво прилипаться к ковру. Водный поток. Используя магию воды а м и г о м с м о л эту гадость с их ног. У этой липкой массы слабость к воде. Стоит в о д е попасть на нее, и она м и г о м теряет всю липкость. Но стойки Эрис и Гислан уже были сбиты. Силы упора н о к не хватило, чтобы использовать их с м е р т е л ь н о й техники на полную. Но все же они были довольно достаточно тренированными, чтобы все-таки нанести удар. Слишком медленно. Ображу начал следующее движение. Он стремительно ворвался между Гислан и Эрис. Меч Гислан остановился. Меч Эрис остановился. Одно из заповедей учения стиля бога меча, было никогда не обращая меч света против т о в а р и щ е й Прежде всего ты, Рудеус г р е й р а т Целью о б р а была не Эрис или г и с л а н ей был я. Держа по мечу в каждой руке, Обер нанес удар. Я смог увидеть это благодаря постоянным тренировкам с Эрис. Я смог уловить своим глазом предвидение движения мечей Обера. Тут же я поставил свою искусственную руку на пути меча. Первый готов. От другого я защитился, используя магию щита земли правой рукой. Секретная техника стиля бога меча. Туманный крест. Руки о б р а словно расплылись. Подбросив меч в воздух, одновременно пригнувшись, обор схватил меч, оставившись на талии. Я видел это. Мой глаз предвидения смог поймать это движение. Щит земли уже закрывал. Правую руку, приняв форму, напоминающий щит. Чтобы суметь отразить силу удара о б р а он был сделан очень твердым и потому тяжелым. Он настолько тяжел, что я с трудом могу двигать правой рукой. Левая рука тоже уже встретила меч о б р а Хотя у этого протеза ручной работы, сделанного при помощи с л о ж и в а ж н е й ш и й магии уже не было запястья, все же удалось принять клинок о б о р а точно на него. Обер, меж тем, изогнувшись контролируемом падении, подхватил третий меч. От этого удара мне уже не уйти. Даже если есть какой-то способ, мне просто не хватит времени. Я решил рискнуть. Прыгнув и высылав вперед колено, я принял удар о б р а на левую ногу. Казалось, что-то горячее пронеслось по голени. Приземлившись, я ощутил, как все тело оседает на левую сторону. Посмотрев на участок ноги под левым коленом, я увидел там лишь болтающийся лоскут кожи. Невыносимая боль пришла позже. Пытаясь противостоять боли, я стиснул зубы, затем осмотрелся. Эрис несется сюда. Гислин тоже. «Я замыкаю кольцо. Я не умер. Теперь, находясь в окружении сразу трех противников, оба нет ни шанса на спасение. И тут что-то привлекло мое внимание. Оба опять п ы т а е т с я применить какой-то странный ниндзюцу. Нет, что-то задвигалось на границе моего поля зрения. Это Дариус. Он протянул руку в нашем направлении». «Дух огня, повсюду между небом и землей, я прошу твоей защиты!» Эрис и г и с л е н тоже заметили. Действия этих двух женщин были прямо противоположны. Каждая выбрала свою цель. Эрис кинулась между мной и Дариусом. Гислин же продолжила преследовать Обра. Огненная пуля! Шар огня вылетел из руки Дариуса. Судя по силе и скорости, скрытая в нем разрушительная сила может запросто убить. Эрис разрубила огненный шар пополам. Но прежде чем кто-то успел заметить, Обра, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, сбоку метнул в н е ё нож, по форме напоминавшей кунай. Я тут же повернулся туда. Обр, все еще находясь в метательной стойке, получил удар Гислан. Нет, это не было чистое попадание. Обр успел парировать его своим мечом. Но тот сломался, и результатом стала эта рана в плечо. Но Гислан удалось лишь рассечь плечо. Руку не удалось полностью отрубить. Обр отлетел в сторону. Эрис, угадав точку его приземления, нанесла удар. Но, возможно, из-за того брошенного куная Обр с легкостью уклонился. Это плохо. Он снова выиграл дистанцию. Не знаю точно, но если дать Обру атаковать с расстояния, все сложится явно плохо. Почему плохо? У этого парня в запасе полно всяких трюков. Но не только в этом дело. Моя нога отсечена, и я сомневаюсь, что Эрис теперь тоже сможет быстро двигаться. А теперь предположим, что Обру удастся схватить Дариуса и снова бежать. Тогда преследовать его сможет только Гислан. Именно так. Поэтому сейчас мы должны разобраться с Дариусом. Отбросив свой щит земли, я направил свой посох в его сторону. Каменная пуля! Хотя пуля летела на невероятной скорости, Обер успел рассечь ее мечом, но это тоже входило в мой план. То, чем я выстрелил, б ы л а непростой каменной пулей. Даже рассеченная пуля, распавшаяся на две половинки, взорвалась по обе стороны непосредственной близости от Дариуса. Я разработал ее во время путешествия по демоническому континенту и назвал взрывной каменной пулей. Осколки снаряда поразили его глаза, и Дариус заорал, держась за лицо и катаясь по земле. «Ню!» Обер невольно отвлекся. Эрис немедленно воспользовалась этим. Меч света. Обер получил его, он успел подставить клинок, но меч Эрис прошел так, словно там ничего и не было, и вошел в руку Обера. Слабо. Вероятное заранение техника Эрис оказалось не идеальной. Даже отрезав Оберу руку, ее меч не смог пройти дальше. Но тут в игру вступила Гисленд. Обер, даже потеряв обе руки, попытался уклониться, но от меча света почти невозможно уклониться. В конце концов, это высшая техника стиля бога меча, и Обер сейчас был не в том положении, чтобы это ему удалось. Чтобы избежать этого удара, требуется серьезная подготовка, и Обер прекрасно понимал это. И в данный момент это просто невозможно. Идеальный меч света, выпущенный Гистлэм, вошел в плечо и даже не замедлив движение, вышел сбоку. Впечатляет! Парабраматов это, Обер у х н у л на з е м Под упавшим телом быстро начало шириться озеро его крови. Его тело дернулось еще пару раз, но свет уже покинул его глаза. Он был мертв. «А, мои глаза, мои глаза! Обер, сделай что-нибудь, Обер!» д а р ю у с до сих пор с воплями катался по земле, держась за глаза. Рядом уже стояла Гистлан с презрением, наблюдая, как тот корчится. После удара моей взрывной каменной пули, сохраняя полное молчание, Гистлан взмахнула мечом. Брызги крови осели на моей щеке. Это было сделано по предварительной договоренности с а р е э л ь Неважно, каким образом и где будет совершено это убийство, лучше сохранить труп. Конечно, из-за этого а р е э л ь впоследствии может подвергнуться обвинениям, но все же сохранить доказательства смерти Дариуса важнее. «Это радость от убийства человека, какой бы сволочью ни был, это меня тревожит. Этот отвратный парень мёртв, я убил его, паршивая послевкусие. Пусть даже не нанёс смертельный удар, это не важно, я впервые прочувствовал это. Это я убил Дариуса, и даже обр был убит потому, что отвлёкся на защиту Дариуса, чьи глаза я раздавил. Пожалуй, впервые я так близко принял это, даже не знаю, в чём тут разница, может быть, в том, насколько близко я был, я не знаю». Но, думаю, бессмысленно думать об этом, потому что я сам выбрал этот путь. Перебравшись в соседнюю комнату, я позаботился о своих ранах при помощи с в и т к а исцеляющей магии королевского уровня, полученного мной от Орсада. Как и ожидалось от королевского уровня, эта магия даже смогла отрастить мою отрубленную ногу. Хотя, возможно, из-за большой кровопотери меня до сих пор бил озноб. Затем я занялся Эрис, та наблюдала за моим исцелением с посиневшим лицом. Закончив, я немедленно задрал ее одежду, как и е о ч а р о в а т е л ь н ы е и хорошо закаленную мускулу живота. Что? Рана на ее боку стремительно опухала, принимая все более мертвенный, сияющий оттенок, отравление, тоткуная обра... Явно был еще и отравлен. Я использовал магию детоксикации, сперва начального, а потом и среднего уровня. Только чтобы убедиться, что это не работает, холодный пот буквально потек по спине. К счастью, я вспомнил кое-что из слов Орсада. Обр пользовался всего одним типом яда, и он не смертелен. Более того, при нем всегда есть противоядие. Я тут же бросился обратно, обыскав труп обра, нашел искомое. Затем споил его э л и с остатки вылил и втер прямо в синюшную область вокруг раны. На всякий случай я сам отхлебнул немного, поскольку тоже был ранен о б о р о м Это было опасно. Если бы это был более мощный яд, Эрис могла бы быть уже мертва. Я так рад, правда. Туманный крест, тебе действительно удалось уклониться от него? Пока я суетился над раной Эрис, вдруг внятно произнесла она. Я бы не сказал, что смог уклониться, но если подумать, х о т я я получил удар, в итоге отделался только не смертельным ранением. Только благодаря тренировочным боям с тобой, Эрис, я и смог увидеть эти стремительные движения и каким-то образом увернуться. «У меня ни разу не получилось», – с некоторой печалью произнесла Эрис. «Точно, Эрис ведь училась у о б о р а она вспомнила о тех временах. Ну да ладно, Эрис помотала головой, порой ее характеру можно лишь позавидовать. В любом случае, я, Эрис и Гислин все целы, можно это считать нашей полной победой. А теперь давайте возвращаться». Хорошо, это действительно триумф, так что я имею полное право почувствовать себя триумфатором. Когда мы вернулись к месту встречи, совершенно неожиданная картина предстала нашим глазам. Что? Люк держал кинжал у шеи Ариэль. Филимон стоит рядом на коленях. Сильфи с яростью смотрит на эту сцену. Что это вообще за ситуация такая? Увидев меня, появившуюся в самый разгар этого хаоса, Люк заговорил. Но слова его предназначались вовсе не мне. Он обратился к Сильфи. Если хочешь спасти Ариэль, убей Рудеоса. Говорит такой Сильфи прямо у нас на глазах.